Джакарта. Первое. Перед тем, как отправиться в тысячи островов, Трай решил прогуляться по кварталу, в котором вырос. Все его детство было связано с этим городом, пока родители не переехали в Европу. Это, как выяснилось, было роковой ошибкой. Страны одичали, все социальные программы для беженцев свернулись. Вся последующая жизнь Трая превратилась в череду переездов, перелетов и потерь. И вот он снова в точке, с которой все началось. Наступил сезон дождей. Плотные тучи облепили небо, город утонул в серой пелене. Целые кварталы опустели, люди покинули их в поисках лучшей жизни. Кое-где выселись крепости майнинговых синдикатов. Многоступенчатые пирамиды, окруженные высокими заборами и охранными вышками. Под облаками парили боевые дроны, патрулирующие улицы западной директории. Ливень превратил реку в мутный поток, заполнил водой, выбоенной в асфальте, размыл очертания мегаполиса. В жилых секторах уже загорелась первая неоновая реклама. Странно, подумал Трай. Классическая экономика умерла, но вывески баров и салонов массажа по-прежнему завлекают посетителей. Правда, теперь выпивка продается за сатоши, а некоторые бармены готовы обменять алкоголь на еду. В китайской башне Трай встретился с курьером. Для рандеву они выбрали заброшенную террасу с незастекленными рамами от пола до потолка. Лужи скапливались и здесь. Пахло сыростью. В квадратный проем уже начали вползать лианы. Человек в капюшоне ожидал его у самого края пропасти. Отсюда хорошо просматривалась общая картина запустения, постигшая некогда густонаселенный агломерат. Развороченные взрывами дома... Заброшенные кондоминимумы, километры трущоб. «Принес?» – хмуро спросил Трай. Человек даже не шелохнулся. Из-под капюшона сверкнули молочно-белые точки. «Вживленные линзы», – сообразил Трай. Похоже, курьер частично пребывал в дополненной реальности, консультируясь с лидером ячейки Акрипта. «Сетчатка», – произнес курьер. «Встань ближе, я хочу убедиться». Трай шагнул вперед и оказался в полуметре от курьера. Линзы чужих глаз уставились на Трая. Пауза. Готово. Курьер удовлетворенно кивнул. Ты получил допуск. Держи. Трай протянул руку. В ладонь легла маленькая коробочка, по размерам сопоставимая с холодными кошельками крипторов. Пальцы ощутили ребристую поверхность, состоящую из множества выпуклостей и бороздок. — Спрячься, — посоветовал курьер. — Не высовывайся, пока не выполнишь свою часть работы. — По твоему следу пустили кое-кого. Трайс глотнул. — Кого? Курьер пожал плечами. — Мы не знаем, кто ты из пустыни. Второе. Паром медленно проламывался сквозь дождь ветер и водяные валы. Неповоротливый мастодонт. Осколок ушедшей эпохи. Палубы под завязку были забиты людьми, скотом и доживающим свой век электромобилями. Трай слышал десятки наречий – бление козы, мычание генетически модифицированной коровы. Все это вплеталось в грохот прибоя, когда паром отчаливал от пристани. Крохотная каюта, в которой поселился Трай, даже не имела иллюминатора. Самое дешевое, что он смог найти. Пришлось выкупить все четыре места, чтобы плыть одному. Трай испытывал омерзение, расплачиваясь фирме с пластиковой карты. В Азии эта разновидность крипты почему-то вытеснила привычный биткоин. А крипт открыл на его имя практически неограниченную кредитную линию, но Трай считал себя аскетом. А еще ярым ненавистником блокчейна. Придет день, и все эти карты, холодные кошельки и смарт-кольца перестанут использоваться людьми. В мир вернутся обычные деньги. Трай верил в свою миссию. Лежа на койке, привинченный болтами к переборке, он поглаживал заветную коробочку. Бережно касался выпуклости и водил пальцами по бороздкам. Зародыш новой реальности – вот что ему доверила организация. Высокая честь, такой уровень доверия надо заслужить. Штормила. Трай успел отвыкнуть от качки и теперь к горлу подкатывала тошнота. Впереди несколько часов мучений, но это ничто. Скоростной глисер легче отследить, так что Трай отказался от этой идеи сразу. Можно оставить след на камерах порта, впечататься в фасеточные глаза бионических коптеров. Проще затеряться в толпе оборванных пассажиров, сотнями трамбующихся в старые П-образные корабли. А скачкой можно справиться, если у тебя есть сила воли. Через полчаса Трая вырвало. Третье. Заброшенный док встретил нового хозяина гулкой пустотой. Среагировав на движение, вспыхнули под потолком люминесцентные лампы — огромные квадраты с трудом пробивающие тьму. Пришлось задействовать и боковые светильники. Темный провал в центре урбанистической утробы превратился в резервуар, наполненный водой. Трай уже знал, что в недрах этого резервуара раскрывается тоннель, через который его детище выплывет наружу. А пока ледяная гладь, вбирающая в себя затхлость и шорохи вентиляционных каналов. Трай посмотрел вверх и нашел там направляющие старинного 3D-принтера. Лет 30 назад в этом доке, накрытом ангарным куполом, печатались частные субмарины и капсулы глубинных экопоселений. Все это выводилось в Яванском море и транспортировалось по назначению. Заказчиков было многое. Дельцы из Куала лумпур Гонконга, Мумбаи. коммуны, решившие провозгласить себя плавучими государствами и веками дрейфовать за пределами существующих юрисдикций. Техногенные офшоры. Мечта анархиста. И вот он итог. Конечно же, Трай не собирался активировать принтер. Времена изменились, сейчас подобная архаика не используется. Во всяком случае, внутри ненавистных цитаделей. Разработка, похищенная криптом и переделанная согласно нужным организации гораздо совершеннее. Размахнувшись, Трай зашвырнул коробочку в резервуар. Описав широкую дугу, гаджет плюхнулся в воду. Всплеск был громкий. От места падения разошлись круги. И тут же запустилась необратимая реакция. Жидкость проникла в микропоры артефакта. Сработал скрытый механизм. В недрах коробочки проснулся искусственный интеллект. Чертежи и вся необходимая информация были мгновенно проанализированы. И активировал наноботов. Началось строительство. Четвертое. Дни слились в однообразную серую ленту, состоящую из одинаковых действий. Проснуться, поесть, привести себя в порядок, проверить объект, бегло изучить показания внешних камер. Принять душ, снова поесть, загнать отчёт ИИ в квантовый компьютер. Дождаться аналитики. Затем часы бесцельных скитаний по окрестностям. Или погружение в любимые конструкторы с низкими порогами чувствительности. Никакой связи с Акриптом. Тебя могут отследить. Никакой сети. Наноботы строили атомную субмарину. Со стороны все это напоминало колдовство. Невидимые руки использовали в качестве исходного материала атомы воды. Сначала появились распорки и фермы, затем каркас. Через три недели субмарина разрослась до очень приличных размеров. Трай задирал голову вверх, чтобы полюбоваться над стройкой и плавными обводами черного корпуса. Подлодка напоминала исполинское животное, по недоразумению выброшенное на берег. Кит, которому не нашлось места в океане. Пятое. Трай задумчиво смотрел на подлодку, держась за поручни ограждения подъемного крана. Чтобы попасть на площадку, ему нужно было подняться по нескольким пролетам металлической лестницы, громыхая подошвами демисезонных ботинок по ребристым ступеням. Краска, покрывавшая лестницу, облупилась от старости. Дальше шаткий мост через бездну с начавшими ржаветь головками болтов. Конструкция сохранила былую прочность поэтому Трай решил не отвлекаться на ремонт. Ему нравилось смотреть за тем, как субмарина наращивает плоть. Сверху открывался особенно шикарный обзор. Наноботы не ограничивались обшивкой и переборками. Монтировались двигатели подкрадывания, дизель-генераторы, модульная энергетическая установка. Вырисовывались шлюзы, кингстоны, отдельные элементы надстройки. Трай понимал, что системы жизнеобеспечения навигации и пожарной безопасности также обретают законченный вид. Сложнейшая электроника – невидимая глазу. Миллионы узлов, о предназначении которых Трай даже не догадывался. А потом добавятся пусковые установки, крылатые ракеты и МБР с зачатками разума. Суждено ли Трайу войти в состав экипажа субмарины? Нет. Он будет находиться в одном из горных бункеров Акрипты и следить за происходящим со стороны. Он даже немного завидовал соратникам, которым предстоит нажимать кнопки. Герои вернут историю в правильное русло, туда, где нет места цитаделям и майнингу. Шестое. «Впечатляет», – похвалил человек из пустыни. «Давно ты здесь?» На вид гостю было около сорока. Жилистый, короткая стрижка, за спиной рукоять меча. Судя по набедренной кобуре, имеется и огнестрел. Кожный плащ довольно потрепан. Кажется, этот человек путешествовал всю сознательную жизнь. Трай не стал отвечать. «Меня послали за коробкой», – сказал путник. «Я рассчитывал забрать ее и оставить тебя в покое. Честно. Хотя у меня есть инструкции по получению кое-каких сведений». Но ты здесь развернул бурную деятельность, дружище, и теперь сценарий меняется. Трай был примотан скотчем к офисному стулу, принесенному из жилых помещений дока. От строящейся субмарины его отделяли несколько десятков метров. Скула распухла, нос, похоже, был сломан. Дождемся окончания строительства, улыбнулся странник. Не будем нарушать естественный ход вещей. А потом вырвался у Трая. Человек даже не посмотрел в его сторону. «Сюда явятся твои друзья и мои. Только мои придут раньше. Вся твоя ячейка будет ликвидирована. Субмарина поступит в распоряжение цитадели Мао». «Ты с ума сошел, буркнул Трай. «Кстати, странник с мечом обернулся. Ты ведь говоришь правильные вещи. Глупо иметь субмарину с баллистическими ракетами и не воспользоваться преимуществом. Мне потребуются цели. Вы ведь где-то прячетесь, а, Трай?» Ты ничего не узнаешь. Странник по-прежнему улыбался. Вот только в руках непрошенного гостя появился медицинский чемоданчик. Одна из тех штук с переменной геометрией, разворачивающихся из крохотных бусин или кубиков. Изобретение коварных цитаделей. Незнакомец поставил чемоданчик на пол. Трай приготовился к боли. Июль 2018.